Глава пятая. арелия Оглядев рабочее место, я села за стол и глубоко задумалась о том, стоит ли задание скита запороть, и быстро эту идею отмела. Да, тогда у меня появился бы шанс вылететь не только с места помощницы, но и вообще из дома природы, то есть задание ростовщика не выполнять по независимым от меня причинам, но при всем моем желании не справиться с такой простой задачей просто невозможно, а значит кровным договором распознается как саботаж. Но была и другая причина. У меня появилась надежда. Что-то подсказывало, что если сейчас найду способ от этой работы отказаться, то сильно об этом пожалею. Упущу что-то важное. Интуиция вопила, что мне выпал единственный шанс изменить жизнь кардинально. Я засучила рукава и принялась разбирать три ящика заявок, попутно отвечая на вызовы, приходящие на пирамиду связи. Все они начинались с вопроса. «Здравствуйте, а вы кто?» Я представлялась. Выслушивала множество комплиментов и вежливую просьбу ускорить рассмотрение заявки или устроить личную встречу с главой. К концу первого часа я уже всей душой любила свою работу, потому что чувствовала себя самой умной, красивой и доброй на свете. Но некоторые вопросы у меня все же возникали. Понятно, что заявки на скоропортящиеся продукты и лекарства надо сложить в стопку срочных, а запрос на сезонную коллекцию модного дома «Шико Конель» отправить в папку легкой промышленности. Но вот куда отнести передвижной зверинец, просивший разрешить гастроли по трём мирам, к театральным трупам или к музейным экспозициям? Я не знала. Зверюшки же не люди, зато зверинцы знакомят с живностью другого мира, чем не краеведческий музей. Откладывала спорные заявки в отдельную стопку а до тех пор, пока не наткнулась на очень странный запрос. Правительство земелья просило разрешения на вывоз партии магических кристаллов на богатств, фель и ширь. Там, конечно, имелась приписка, что это поставка в лечебных целях, но кристаллы губительны для людей без магии, а на магов никак не влияют. Тогда зачем они набогатся? На меня, кстати, это жуткое изобретение, дающее людям возможность ощутить себя хоть слабеньким, но магом, и очень быстро вызывающая зависимость, тоже не действовало. Я проверяла, чтобы убедиться, что даже в ограничителях остаюсь магом. Неужели и дом природы не смог перекрыть распространение этой заразы? Мне его основатели казались чуть ли не спасителями миров. Выяснение этого вопроса я решила не откладывать. Подхватила папки и постучала в кабинет Скита. «Ой, простите, я не вовремя!» Отшатнулась от двери, как только увидела выражение лица начальника. Он смотрел на меня очень странно и, похоже, сканировал магией. Жар пробежал по коже, но вот Скит моргнул, улыбнулся и сказал. «Заходи, Арелия, конечно, заходи. Так быстро справилась?» И убегать стало поздно. Я подошла к столу, положила на краешек заявки и протянула спорную. «Не совсем. У меня возник вопрос по кристаллам. Их импорт разве законен?» Скит взял бумагу, пробежал по ней взглядом и кивнул. «К сожалению. Ты же знаешь, что от кристалломании вылечиться нельзя, а без дозы кристалламан угасает». «Да, знаю. Поэтому мы вынуждены разрешать поставку необходимых для поддержания жизнезависимых». Я и не подумала об этом. Смущенно пробормотала я, ругая себя, что сама не догадалась. Но партия кристаллов под моим строгим контролем. Мы стараемся не допустить новых случаев первого употребления. Молодец, что принесла заявку мне. Слушай, а тебе долго еще? Один ящик остался. Оставь пока и пойдем на обед. Я что-то проголодался. Занесем твой чемодан и сбежим за территорию. Не против? За границей Дома Природы есть чудесный ресторан с гномьей кухней. Скидзной не переставал меня удивлять. «Простите, но я же еще не была у коменданта общежития Дома природы. Лота Кувалда сказала, что я должна получить ключ от комнаты Уэй Малански, а мы сразу поднялись сюда», осторожно напомнила забывчему ему главе таможенной службы. Но он вообще не смутился, бодро поднялся и заявил. «Не надо тебе в общежитии, будешь жить у меня. Дом большой, места много, а помощник всегда должен быть под рукой. Я вспыхнула и возмутилась. «Лорд Зной, это неприлично. Я понимаю, что репутация запечатанной дикарки из пустого витка для вас ничего не значит, но, заявляя сразу, я не собираюсь быть у вас по ночам под рукой». Обида была такой внезапной и сильной, что меня даже затрясло. Кажется, я все же разгадала причину внезапного ко мне интереса Скита, и она оказалась оскорбительной. Но на мой гневный спич Скит удивленно округлил глаза а потом задорно от всей души рассмеялся. Смех у него был приятный, ракочущий и перелегчатый, однако мне вдруг стало еще обиднее, что он хочет этим показать, что он никогда на такую, как я, не позарится я насупилась еще сильнее. «Леди Арелия, простите меня, что не так выразился», отсмеявшись, сказал лорд, вообще не виноватым тоном. «Я просто привык, что у нас тут, так сказать, собрался тесный семейный круг». И все прекрасно знают, что у меня в доме живут экономка и повариха с сыном. Да и вообще я порядочный мужчина, и в свою спальню приведу только законную жену». Неловко вышло. Но я умела признавать свои промашки с высоко поднятой головой. Посмотрела Скиту в глаза и кивнула. «И вы меня простите, пожалуйста. Я не должна была делать поспешные выводы и оскорблять вас ими», – произнесла с достоинством. «Давай забудем это, как будто не было», – предложил Скит. И я снова кивнула. А лорд счел мое согласие согласием сразу на все. И на обед, и на проживание в его доме. Встал из-за стола и пошел на выход. В приемной подхватил мой чемодан. И уже через пять минут мы шагали через площадь в сторону аллеи с коттеджами. Которая из них принадлежит скиту Зною, я почему-то поняла сразу. Он стоял первым. И было в нем что-то величественно огненное. Может, так казалось из-за красного камня, из которого построен дом а может, из-за крупных оранжевых цветов на клумбах перед ним, или из-за высокого крыльца и колонн, как у какого-то дворца, не знаю. Дверь дома открылась, и на порог вышла полноватая женщина средних лет. Широко улыбнулась и без всяких церемоний спросила. скит мальчик мой, это кого-то к нам привел?» Дом сразу утратил пафосную неприступность, стал уютным и гостеприимным. «Знакомься, это Арелия в сполах, моя новая помощница». «Арелия, представляю тебе мою тетушку Угляну Зной, взявшую на себя заботу о моем доме. Она покажет тебе комнату». «Ого, родная тетя! А значит, не слабый маг, ушла из дома Зной к племяннику». «Ничего себе!» Я пригляделась к женщине, пытаясь понять ее специализацию. «А что с чемоданом?» Уставившись на плывший по воздуху раритет без ручки, спросила Угляна. «Сломался. Показывай, куда его отправлять?» Женщина бодро повела нас на второй этаж в левое крыло. «У двери поставь, мы сами занесем», — скомандовала племяннику деловая тетушка, сразу отрезая мужчине вход в мою комнату. На этом я окончательно успокоилась. Под одной крышей с такой благовоспитанной леди скит точно развратный образ жизни не ведет. «Только не задерживайтесь, мы с Орельей в город на обед, а потом работать», аккуратно опустив чемодан, сказал скит и оставил нас одних. Угля натолкнула дверь и подхватила мой многострадальный чемодан магией. «Лия, я вижу, девочка, ты чистая, не вертихвостка, поэтому сразу скажу. Я скита растила с пеленок и очень хорошо его знаю», — сказала, заходя в комнату первой. «Он у меня золотой. Будь ему хорошей помощницей, а то на Мэлс он с ними за три года». «Странно, что глава таможенной службы не может найти помощника», — удивилась я, проходя в комнату чудесную, надо сказать, оформленную в бледно-розовых тонах. Я потом тебе об этом расскажу. А сейчас переодевайся и беги на обед, а вещи разберут домовушки, они у нас вместо горничных». «Ничего себе, вот это уровень! Про домовушек, сущности из другого измерения, я только в книжках читала. Диво! Только восхититься в полной мере и расспросить про них времени не было. Да я еще и вспомнила об утреннем происшествии. Не во что мне переодеваться». Чемодан упал на ступеньки, и вещи вывалились. Надо теперь их перестирать. «Ох, бедная девочка!» Всплеснула руками Угляна. «Какой ужасный катаклизм тебе сегодня пришлось пережить! Не знаю, справилась бы я с подобным». Слово позором она опустила. но ну, не переживай, дорогая. Я сейчас же запущу домовушек. Они все перестирают. А ты беги. На тебе и так хороший наряд». Явно польстила мои дорожные юбки и схромные блузки экономка. «Истинная леди». Безупречно во всем. Спасибо большое. Очень вам признательна. Улыбнувшись, поблагодарила я Угляну сразу за все и пошла вниз. По дороге на первый этаж думала о том, что задание, полученное от ростовщика, невыполнимо. Я не смогу сделать что-то, что может повлиять на волю и жизнь Скита. Элементарно, потому что в этом доме меня приняли с такой теплотой. И зной он... горячий. Он как будто согревает душу после семилетней зимы, Как я могу сделать что-то против него? Просто какое-то безвыходное положение. Тебе не понравилась комната, Арелия?» Прервал мои мысли скит, внезапно возникший внизу у лестницы. Я посмотрела на него благодарно. Он протянул мне руку, и я вложила в нее свою, спускаясь с последней ступеньки. «Очень понравилось. Просто слов нет как». Выдохнула, не скрывая чувств. «А почему же ты тогда такая печальная? У тебя случилось какое-то горе?» проникновенно спросил лорд. «Расскажи, вдруг я помогу?» У меня в носу защипало. Пришлось отвернуться и часто-часто поморгать, чтобы прогнать слезы. «Эх, скит, если бы я могла, я бы обязательно рассказала, но я такая дура, что подписала контракт о неразглашении на крови!» Но я встрепенулась, улыбнулась и как можно жизнерадостнее ответила. «Нет-нет, вы неправильно поняли, я просто немного растерян от свалившейся на меня удачи». Скит тоже улыбнулся, и я подумала, что на этом тема закрыта. Однако в гномьем ресторанчике начался настоящий допрос. Нам подали ароматную мясную похлебку, блюдо свежей зелени, нарезку овощей и большую тарелку жареных на вертеле кусочков мяса. Как только лорд деловито положил на тарелку гору вкусностей и пододвинул ко мне, он как бы, между прочим, обронил. Мне еще нравится одна таверна на Шире. Там подают исключительно дары моря. Называется «У русалки». «Завтра можем пообедать там. Ты бывала когда-нибудь на шире, Арелия?» Сердце стукнулось о ребра. За прошедшие годы у меня выработался рефлекс. На вопросы о бывшем остаточном я реагировала мгновенно и контролировала каждое свое слово. Однако мне никогда в жизни не доводилось общаться с высшим аристократом из какого-нибудь великого дома. Я понятия не имела, какой у наследника огня уровень магии и на что он способен. Конечно, на мне защитные артефакты, которые выдал ростовщик но они рассчитаны скрывать эмоции и мысли от простых смертных из технической службы. Кто же знал, что я прямо сразу попаду в лапы скита, поэтому врать однозначно не стоило. Бывало, но давно, до распада спирали, когда он назывался остаточным витком, сказала чистую правду. Здорово, может, и в таверне бывало? Конечно, бывало, она недалеко от нашего дома. Не люблю дары моря, слегка поморщившись, ушла от ответа. И это опять чистая правда. Мимо у русалки я всегда проходила, стараясь не дышать. Жаль, рыба полезна. В ней есть необходимые всем магам жиры. Кстати, а давно тебя запечатали? Вот же пристал. Я демонстративно отложила ложку и села прямо. В пятнадцать лет, когда проснулась моя магия и нанесла ущерб одному строению. Холодно, сказала я, пристально глядя скиту в глаза. Оу, прости, Арелия, тема неприятная, понимаю. «Это сделал департамент, да?» Скит пытливо заглянул мне в глаза. Я сразу поняла. В чем-то подозревает. «Нет, лорд Зной, это произошло на пустом витке». Запечатывал дикий маг. Он вырезал артефактом запирающие руны на моих плечах. Лорд заметно побледнел и посмотрел на меня с ужасом. «Показать?» Предложила, выгнув бровь. Зной мотнул головой. «Не надо. Прости еще раз. Приятного аппетита, Арелия». Я кивнула и взяла ложку. Есть перехотелось, но я через силу отправила в рот первую порцию похлебки, а потом уже оторваться от нее не могла. Остаток обеда прошел спокойно. Молча есть скит видимо, не умел, но хотя бы все его следующие вопросы или фразы касались еды, а не моей жизни. Возвращаясь в Дом природы, я даже немного расслабилась и начала думать, что лорд Зной просто очень любопытный. Но он довел меня до административного здания, А у двери притормозил и сказал. «Ты разбери последнюю коробку, и на сегодня твой рабочий день закончен. Мне надо отлучиться по срочным делам. Обязательно возьми в бухгалтерии зарплатный кошелек. Прогуляйся по магазинам или отдохни с дороги. Вечером пойдем в гости к Саверину и Шерлин». Коротко улыбнулся и пошагал к портальным тоннелям, доставая на ходу портативную пирамиду связи. Плохие предчувствия нахлынули с новой силой. Еще час назад он ни про какие дела не говорил. Складывалось впечатление, что они резко появились во время обеда после разговора со мной. Я поплелась на свой этаж, борясь с острым желанием все бросить и сбежать из дома природы. Расскажу ростовщику о том, что провал миссии наметился практически сразу, и не по моей вине. Пусть снимает с меня обязательства. Я не смогу выполнить задание. Всерьез размышляла над тем, какие могут быть последствия. И что будет, если я хотя бы попробую связаться с заказчиком и спросить, что делать? Может, он сам прикажет мне уходить? Теоретически сделать это возможно. В приемной стояла наикрутейшая стационарная пирамида связи с покрытием на все четыре мира. Номера ростовщика я помнила наизусть. А скит отсутствует. В приемной я одна. Но что, если в пирамиде есть какая-то память? Я не знаю всех ее функций. В общем, войдя в приемную, гаджет связи, я обошла по кривой дуге и занялась разбором третьего ящика заявок. А он, как назло, оказался самым простым, почти все запросы были на импорт ширпотреба и очень быстро перекочевали через почтовый артефакт в соответствующий отдел я осталась один на один с огромным искушением минут десять пялилась на пирамиду или стала туда сюда на бурную чистую грань пока не решилась и не вывела первую цифру номера ростовщика а вот она где Её там ждут ждут а она сидит тут запечатанная вдруг раздался сварливый босок я спрятала руку за спину И в тот же миг перед моим столом из ниоткуда возник огромный разноцветный дракон. Я вскочила со стула, чуть его не опрокинув, и с восторженным изумлением, прижав руки к груди, вытаращилась на единственного в своем роде рефлекта.